«Видите ли, на самом деле мне просто нужно проверить. Кажется, мы с вами уже встречались». «Разве?» «Вы меня, конечно, не помните. Это было давным-давно. Сдается мне, вы дружили с моим братом Чарли. Чарли Бристоу, он погиб. Несчастный случай, ему было девять лет». «Мать честная!» — воскликнул Страйк. «Чарли! Да, конечно, помню!» И в самом деле память его не подвела. Чарли Бристоу был одним из множества ребят, с кем подружился Страйк за годы своего детства, которое прошло в разладах и разъездах. Симпатяга, хулиган, смельчак, главарь самой крутой банды в лондонской школе, куда перевели Страйка, Чарли увидел здоровенного новичка, говорившего с потешным корнуольским акцентом, и тут же приблизил его к себе. За этим последовали два месяца закадычной дружбы и бесшабашных проделок. Страйка всегда привлекал домашний уют, которым не были обделены другие мальчишки. Они росли в нормальных, приличных семьях и спали в отдельной комнате, которая годами сохранялась за своим обитателем. Чарли не стал исключением. Страйк живо вспоминал большой, роскошный дом, где жил Чарли. Запомнились ему и длинный, залитый солнцем газон, и шалаш на дереве, и лимонная шипучка со льдом, которую готовила для них мать Чарли. А потом настал тот день неописуемого ужаса, когда они вернулись в школу после пасхальных каникул, и классная руководительница объявила, что Чарли больше нет, что он погиб в Уэльсе, гонял на велосипеде по кромке карьера и сорвался вниз, на камне. Эта училка, старая калоша, не упустила случая подчеркнуть, что ему было строго-настрого запрещено играть у карьера. Но Чарли, который, как всем известно, зачастую не слушался старших, в очередной раз поступил по-своему. Видимо, бравировал перед местными. Тут ей пришлось умолкнуть, потому что две ученицы за первой партой в голос расплакались. «С той поры, Страйк, видя перед собой карьер, — хоть наяву, хоть мысленно всякий раз представлял как разбивается смешливое белобровое мальчишеское лицо он подозревал что все одноклассники чарли сохранили в душе этот страх перед огромной темной ямой крутым обрывом и безжалостным щебнем чарли забыть невозможно сказал он бристоу слегка дрогнул кадык конечно «Понимаете, мне врезалось в память ваше имя. Чарли все время о вас говорил, даже тогда, на каникулах, незадолго до своей гибели. Мой друг Страйк, Корморан Страйк. Необычное сочетание, правда? Не знаете, откуда произошла ваша фамилия? Мне она нигде больше не встречалась». Бристоу был не первым, кто ходил вокруг да около. «Люди частенько заводили беседы о погоде, о плате за въезд в центр города, о сортах чая и кофе, лишь бы оттянуть разговор о том деле, которое, собственно, и привело их сюда». <связывая> <связывая> «Я слышал, это слово имеет отношение к зерну», — сообщил Страйк. «Какая-то мера зерна». «В самом деле. А первая мысль, что оно имеет отношение к стрелялкам или забастовкам, <связывая> значит, нет». «Страйк» — английский. «Удар, попадание, забастовка». «Видите ли, когда я раздумывал, к кому бы мне обратиться, мне в справочнике попалась ваша фамилия». У Бристоу задрожало колено. «Думаю, вы понимаете, как я... Какое у меня... В общем, это был знак свыше. Знак от Чарли. Подтверждение, что я на правильном пути». Он сглотнул, и Кадык опять дернулся. «Это понятно», — осторожно подытожил Страйк, надеясь, что его не принимают за медиума. «Видите ли, речь идет о моей сестре», — отважился Бристоу. «Так, она попала в беду?» «Она погибла». У Страйка чуть не вырвалась. «Как? Она тоже?» Но вслух он с той же осторожностью произнес «Мои соболезнования». С кивком Бристоу показал, что соболезнования приняты. «Я... это нелегко. Во-первых, вам нужно знать. Мою сестру зовут... звали... Лула Лендри». Надежда, на краткое время вспыхнувшая с появлением этого человека, стала могильной плитой клониться вперед и неумолимо придавила страйка. Сидевший напротив него посетитель слегка тронулся умом, а может и окончательно спятил. Проще было поверить в существование двух одинаковых снежинок, чем в родство этого блеклого карлика и бронзовой, длинноногой, экзотической красавицы, какой была Лула Лэндри. Наши родители ее удочерили», — Покорно объяснил Бристо, словно читая мысли Страйка. Мы все были приемными детьми. Так, так. Страйк никогда не жаловался на память. Вернувшись мыслями в тот огромный, прохладный, удобно спланированный дом с бескрайним садом, он вспомнил, как во главе складного столика, вынесенного на свежий воздух, восседала томная блондинка, мать семейства, как в отдалении ракотал грозный бас отца, как насупленный старший брат уминал фруктовый торт, а Чарли дурачился и смешил мать своими выходками. Но никакой девочки там не было.